Глава сорок содержащая новое открытие и показывающая, что неожиданность, как и беда, не ходит одна Положение Рос Мейли было и в самом деле непривычно затруднительным Охваченная непреодолимым желанием проникнуть в тайну окутывавшую жизнь Оливера Она в то же время понимала, что сделать это будет сложно К тому же она не хотела подставлять Нэнси, доверившую ей секрет Росс предполагала прожить в Лондоне только три дня, а затем поехать в отдаленное местечко на побережье. Была полночь первого дня пребывания в столице. Что можно сделать за оставшиеся часы? Или стоило отложить поездку, не возбуждая подозрений? С Росс и миссис Мейли приехал доктор Лосберн, который должен был остаться еще на два дня». Довериться ему или миссис Мэйли? Ни в коем случае. Можно было попросить помощи у Гарри, но это пробуждало воспоминания об их последней встрече. Росс провела бессонную и тревожную ночь, так и не сумев найти выхода. На следующий день, снова поразмыслив, она все же решила обратиться к Гарри. Раз пятьдесят бралась она за перо и опять его откладывала. Вдруг Оливер, гулявший по улицам с мистером Джайлсом вместо телохранителя, ворвался в ее комнату. Он был так возбужден, что это сразу передалось и Рос. «Что случилось?» — Оливер? спросила Рос, вставая навстречу. «Я, кажется, сейчас задохнусь», — пролепетал мальчик. «Ах, боже мой, мисс Рос!» Подумать только, что наконец-то я его увижу, а у вас будет возможность убедиться, что я рассказал вам правду. Я никогда в тебе не сомневалась. Но о ком ты говоришь? Я видел мистера Браун -Лоу, о котором мы так часто говорили. Где? Он вышел из кареты, плача от радости, ответил Оливер, и вошел в дом. Я с ним не говорил, но Джайлз, по моей просьбе, спросил, здесь ли он живет, и ему ответили утвердительно. Смотрите. Оливер развернул клочок бумаги. «Вот здесь, здесь он живет. Я сейчас же туда пойду. Ах, боже мой, боже мой, что со мной будет, когда я снова увижу его и услышу его голос?» Рос прочла адрес. «Крейвен Стрит, Стрэнд». «Распорядись, чтобы наняли экипаж», — решительно сказал Рос. «Ты поедешь со мной. Я только предупрежу тетю, что мы на час отлучимся». Оливеру не нужно было торопить, и через пять минут они уже сидели на крейвен стрит Когда они туда прибыли, Росс оставила Оливера в экипаже, а сама вошла в дом. Поднявшись в комнату на верхнем этаже, мисс Мейли очутилась перед пожилым джентльменом с благодушной физиономией, одетым в бутылочного цвета фраг. Неподалеку от него сидел другой старый джентльмен... В коротких нанковых штанах и гетрах он имел вид не особенно благодушный и сжимал руками на балдашник толстой трости, подпирая им подбородок. «Ах, боже мой!» — сказал джентльмен в бутылочном фраке, раскланиваясь с величайшей учтивостью. «Прошу прощения, молодая леди. Я думал, что это какая-нибудь навязчивая особа, которая, прошу извинить меня, пожалуйста, присядьте». «Мистер Браунлоу, не так ли, сэр?» «Да, это я», — сказал старый джентльмен, — «а это мой друг, мистер Гримвик». Мистер Гримвик поднялся со стула и отвесил весьма чопорный поклон. «Наверное, я удивлю вас», — немного смущенно начала Рос, «но когда-то вы отнеслись с величайшей благосклонностью к одному моему милому маленькому другу, и я уверена, что вам любопытно будет услышать о нем снова». «Вот как!» сказал мистер Браунлоу. «Вы его знали, как Оливера Твиста?» Как только эти слова сорвались с ее губ, мистер Гримвик, притворявшийся, будто рассматривает большую книгу, уронил ее с грохотом и с безграничным изумлением вытаращил на девушку глаза. Мистер Браунлоу был удивлен не меньше, хотя его изумление выражалось не так бурно. Он придвинул стул ближе к мисс Мейли и сказал... «Что ж, если у вас есть возможность представить какое-нибудь доказательство, которое может изменить мое неблагоприятное мнение об этом мальчике, то ради бога поделитесь со мной». «Он был скверным мальчишкой, готов съесть свою голову, если это не так», — проворчал мистер Гримвик. У этого мальчика благородная натура и пылкое сердце. Покраснев сказал Рос. «Вот как? Должен сказать, что с той поры, как я покинул Англию, мое мнение, будто он меня обманул, в значительной мере поколебалось?»